Я смиренно попросил разрешения отклонить возложенную на меня почетную миссию и упомянул о явной опасности, связанной с нею. Но благородный военачальник возразил, что если дело обстоит таким образом, я могу послать своего слугу. «Разве что дьявол влезет в мои ноги!» — воскликнул Эндрю, не смущаясь присутствием высоких особ и не давая мне времени ответить самому. «Разве что дьявол влезет в мои ноги!» А так я не сделаю ни шагу. Уж не думают ли господа, что у меня есть второе горло про запас? На случай, если Джон Горец полоснет меня по шее ножом. Или что я могу нырнуть в озеро у одного берега и выплыть у другого, как дикая утка. Ну нет, каждый за себя, а Бог за всех. Пусть люди сами заботятся о себе да о своем роде племени. И свои поручения пусть исполняют сами. Нечего посылать Эндрю. «Роб Рой никогда близко не подходил к Дрипдейли, никогда не воровал гружды яблок ни у меня, ни у моих родных». С трудом уняв поток красноречия моего слуги, я напомнил герцогу, какой большой опасности подвергаются капитан Торнтон и мистер Джарви. «Я готов, — сказал я, — передать условия герцога противной стороне, но пусть он видоизменит их настолько, чтобы осталась надежда спасти жизнь пленников». «Я уверил его, что если я могу быть полезен, опасность меня не смутит, но все, чему я был свидетелем, не оставляет сомнений, что пленников тут же убьют, если предводитель разбойников будет казнен». На герцога мои слова явно произвели впечатление. «Случай трудный», — сказал он, — «и он это сознает, но на нем лежит важнейший долг перед страной, которого нельзя не исполнить. Роб Рой должен умереть». Признаюсь, не без волнения выслушал я смертный приговор моему доброму знакомцу, мистеру Кэмпбеллу, который столько раз выказывал мне свое расположение. И в этом чувстве я был не одинок, потому что многие из приближенных герцога отважились высказаться в пользу осужденного. «Было бы разумнее, — говорили одни, — отправить его в замок Стерлинг и держать там под строжайшим надзором, как заложника» чтобы утихомирить этим его шайку и добиться ее роспуска Очень жаль было бы отдать страну на разгром разбойникам, тем более что теперь с наступлением длинных ночей будет очень трудно предотвратить грабежи. Охрану повсюду не расставишь, а горцы всегда сумеют выбрать незащищенный пункт. Другие добавляли, что было бы слишком жестоко предоставить пленников их участи, так как нельзя сомневаться, что в пылу мести «Угроза убить их будет тотчас исполнена». Гарсхаттахин осмелился пойти еще дальше, положившись на рыцарскую честь вельможа, хотя и знал, что у того были особые причины ненавидеть пленника. «Правда, — сказал он, — Ропрой неудобный сосед для Низины и, конечно, причиняет много беспокойства его светлости, и он, быть может, поставил разбойничий промысел на такую широкую ногу, как никто в наши дни». Однако у него есть голова на плечах, и его можно еще как-нибудь урезонить, тогда как его жена и сыновья, сущие дьяволы, которые не знают ни страха, ни пощады, и во главе его бесшабашных головорезов, станут поистине чумой для страны, хуже, чем был когда-либо Ропрой. «Сдор!» — оборвал герцог. «Ведь только ум да ловкость и позволяет этому человеку так долго удерживать свое владычество. Рядовой шотландский разбойник Был бы давно повешен, не погуляв на воле столько недель, сколько лет благоденствует Роб. Его шайка без него недолго будет докучать нам. Не дольше проживет, чем оса без головы. Ужалила раз, и тут же ее раздавили. Но Гарсхат стоял на своем. «Всем известна ваша светлость», — возразил он, — «что я недолюбливаю Роба, как и он меня. Он дважды очистил мои хлева и не раз угонял скот у моих арендаторов. Тем не менее...» Тем не менее, Гарсхаттыхин сказал с многозначительной улыбкой герцог, «Вы, мне кажется, склонны считать такие вольности извинительными для друга ваших друзей, а роботнюдь не числится врагом заморских друзей майора Галбрейта».